Еще Чехов заметил, что на Сахалине большинство селений названы в честь генералов, навещавших остров. Чего там ждать, пока соберутся назвать твоим именем улицу в Москве или площадь в Петербурге, если сахалинское начальство вмиг это устроит? Высокий гость, заехавший на Сахалин в служебную командировку, только намекнет, что желал бы увековечиться, как его скромное желание тут же притворялось в жизнь. Оттого-то на Сахалине дважды, а иногда и трижды поминалось на географических картах имя какого-либо заезжего гастролера. Обалмасов смотрел, как скрылась за поворотом паранойя геляцкая лодка, в которой сидела вся семья и было свалено все имущество семьи, а по берегу бежали Собаки, впряженные временные гужи, и тянули лодку против течения, как в России бурлаки тянут барку с товаром. Меж дерев прыгали белки, на путников посматривали сахалинские соболи, шкурки которых охотно покупали китайцы. Внутри острова иная жизнь, еще дикая, почти первозданная. Долина... Параная раскрывала свои красоты, а достижения цивилизации были наглядно представлены самогонными аппаратами в каждом туземном доме и в аппаратах булькала варева из японского риса. И именно из японского, отчего казалось, что самураи заинтересованы в спаивании аборигенов не меньше сахалинских чиновников. А Балмасов наблюдал, как гиляцкие дети, пососав грудь матерей, раскуривали трубки с табаком. Не раз он видел в стойбищах айнов женщин, выкармливавших медвежат своим молоком, как в старой России крепостные бабы выкармливали породистых щенят для барской псарни. Если Геликов и а рачёнов самураи даже за людей не считали, то айнов они всячески закабаляли экономически, издавна прививая им вкус к японскому рису. И айны, завидев японцев, ещё издали низко им кланялись. Зато на Обалмасова они даже не обращали внимания. Кто эти волосатые люди? Откуда они взялись? Кудема, сидя в носу лодки, охотно пояснил. Айны — загадка ученых всего мира. Но у нас, в Японии, сохранилось древнее поверье, будто все Айны произошли от связи собаки с японской принцессой, которую в этих самых краях моря выбросило на берег после крушения корабля. «Наверное», да — досказал Кумеда, — «потому-то все Айны кланяются именно нам» и высоко чтут священную особу нашего великого Микадо. Простите, но язык Айнов скорее напоминает итальянский, и уж никак не вяжется с вашим японским. Сиро-роко, анива, или поро-антамари. Чем мне латынь? спросил геолог. Это ничего не значит, ответил Кумеда. Со временем Они забудут свой язык и будут говорить на японском. Очень редко в глухомане Сахалина попадались станки, избушки, обжитые поселенцами из Катаржан, о которых, очевидно, даже начальство давно забыло. Многие женились на гилячках, их уже не трогали поляны с голубыми рисами, Плевать им было на репающих птиц, заросшие волосами до плеч. Они, завидев русского, тянули к нему с берега свои черные руки. Слышь, браток, кинь хлебца, только Рис Дарис. Почти нигде не видела запашки земли. Из чего жили тут люди, один бог знает. В звенящих и стонущих тучах комарья, Преодолевая речные завалы, экспедиция продвигалась к югу, и вдруг японцы разом стали кричать, чем-то встревоженные. Их нагоняла по реке лодка с вооруженными людьми. «Эй, что за люди?» — окликнул их Абалмасов. С реки донеслось ответное вместе с выстрелом. «Какие мы тебе люди! Мы солдаты!» Среди японцев, обычно сдержанных, началась паника. Обалмасов ничего не понимал в их перебранке, но с чужой лодки на корму японской вдруг перепрыгнул боровый фельдфебель. — Кто такие? Чего вам тут а, понадобилось? — Исследуем научно, — решился объяснить Обалмасов. — Я тебя, пучеглазика, самого исследую. — Тоже научно, — начал фельдфебель. — Ишь, какие ученые выискались! «Знаем мы такую науку! С соболей до белок на спирт меняете!» Кумеда тянул к нему бумаги, подписанные консулом Кабаяси, но солдаты даже не глянули в эти документы. «Че суешь нам Фелькину грамоту?» «Вот и иероглиф почтенного японского консула! Плевать мы хотели на всех консулов! Ты покажи нам воистину русскую бумагу, чтобы она была подписана по всем правилам самим губернатором Ляпишевым!» «Убирайтесь, от сели!» — стал кричать Фельдфебель. «Куда же нам убираться?» — спросил его об Акатис, «Акатись! Чтоб наукой тут и не пахло!» И все время, пока экспедиция не вошла в устье Параная, японцы сидели притихшие, изредка перешептываясь о чем-то своем потаенном, близ залива терпения — Чернолесье уже сменилось чахлым, болотистым кустарником, показались крыши русского селения Тарайка, разбухшая от дождей и ненасти, словно грибы в оцерелом лесу. Просто уму непостижимо, как и почему ее не переименовали в какую-нибудь Ляпишевку, Бунговку или Куропаткинск. Тарайка оставалась под собственным именем чтобы и далее прозебать в своем убожестве. Вокруг жалких избенок ни огорода, ни садика, только на задворках ветер с моря пригибал к земле вялую картофельную ботву. Но зато в Тарайке была своя телеграфная станция, и Токаси Кумеда сразу отправил в Корсаковск тревожную телеграмму на имя консула. В заливе же терпения а Балмасову показалось, что он заехал в совсем чужую незнакомую страну. На целых 300 верст вдоль побережья тянулись камышовые бараки, магазины и амбары, мастерские и сети сушилки, деловые конторы и бухгалтерии японских фирм, а возле причалов море неустанно раскачивало флотилии кораблей. Здесь всюду слышались песни японских рыбаков. Гигантские котлы, подобно вулканам, извергали в облаках пара нестерпимое зловоние тука. А вечером все японцы парились в бочках с горячей водой, из бочек торчали их довольные лица. Вот он. Только тук. Казалось, Сахалин уже завоеван этими пришельцами.